Бац. Бессильно опустив руку на упругие тёплые боктани, я прикрыл глаза. Лёгкие волны, прискарив совсем рядом, лодка, увлекаемая течением, плавно покачивалась на воде. Болели все мышцы. Коротенькие вёсла без уключин, похожие на ракетки для игры в пинг-понг, быстро утомляли гребца. С лодёнушка польского производства по паспорту значилась как лодка надувная одноместная Таня. Мои дальневосточные приятели звали её короче Таня одноместная. Для небольших водоёмов, прудов, стариц протоков это была незаменимая посудина, лёгкая и очень манёвренная. Она служила не только на воде, но и на суше, перевернув её Можно было с комфортом отдыхать на мягком резиновом днище. Ранним утром я прошёл с десята километров вверх по течению реки, неся таню в рюкзаке, потом надул её и стал сплавляться по пути считая выводки уток. До метеостанции, где я квартировал у своих друзей, оставалось не более километра. Но поднялся встречный ветер, Лодка почти не продвигалась вперёд. Я легонько шевелил в воде коротышками вёслами, экономя силы для последнего рывка. Вся живность в тридцатиградусной полуденной зное попряталась. Тайга, утром звеневшая птичьим многоголосием, сейчас молчала. Слышался лишь свист ветра в серебряных стволах лиственничного суккостоя только из прибрежных ивников всё так же бодровы кричало свои звончные трели бурая пеночка ещё по весеннему холодной реке виднелись из зигзаге плывущих гадюк змеи приподняв головы над водой перебирались налето с топок на болото неожиданно из-за поворота стремительно вылетел нарядный жёлто-синий катер В нём сидели двое. Человек за рулём был очень массивен, поэтому лодка заметно кренилась на левый борт. Судно приблизилось. Я был восхищён его шёгальской отделкой, даже носовая утка была выполнена в форме осетра. Горгонцио с трудом повернулся и громовым голосом, перекрывающим шум мотора, осведомился: Не нужна ли мне помощь? И предложил подвести. Он, видимо, считал, что в таких лодках могут плавать лишь люди, потерпевшие кораблекрушение. Я отказался. Мне было стыдно изменять верной Тане. Шикарный корабль развернулся и исчез. Я познакомился с хозяином катера через час, когда наконец добрался до метеостанции. Его габариты ещё раз поразили меня. Высокий рост этого пожилого человека скрыдовался непомерной толщиной. Огромная, как котёл, голова крепилась к туловищу без какого-либо намёка на шею. Корностое лицо было обожжено загаром, начинающие седеть волосы были подстрижены под горшок, светло-голубые глаза смотрели из-под густых выгоревших бровей. Одежда его состояла из старой ковбойки, растянутых на коленях тренировочных штанов и легкомысленной детской панамки. Владелец катера оказался начальником артели старателей. Узнав, что в его подчинении находится десяток участков, разбросанных по тайге, я поинтересовался, Нельзя ли мне попасть туда? Начальник обещал перевести меня через озеро до базы, откуда постоянно на участке ходили машинами. Но желанная поездка состоялась не так скоро, как хотелось бы. Низкие тучи опустились на сопки, подул холодный ветер и частый дождь сошуршал по маре, запозрился по реке. За насел тайгу, колеблющейся сероватой кисьёй, озеро Штарнилы. Гус слышался даже на нетеостанции, за 8 километров от него. В бинокль были видны белые гребни частых волн. Даже замечательный катер не прошёл бы сейчас через озеро. Надо было ждать. Батю так за глаза звали старатели своего начальника, хозяева станции поселили в маленькой летней кухне, почему-то называемой на Дальнем Востоке чаеваркой. Строение стояло на высоком крутом берегу реки. Когда батя лес в своё жилище, казалось, что тяжёлый танк совершает рейд по горной местности. Батя отдышался и с трудом протиснулся в дверной проём который совсем не был рассчитан на такую комплекцию. Он жил в тюрьмарке, как под домашним арестом, трое суток. Хозяйка регулярно поставляла наверх в камеру еду. Иногда его навещал более изящный помощник Петька, мотарист и постоянный спутник. Батя ел, спал и редко выходил под дождь. А во время свиданий резался с ординарцем в карты в петуха. Тогда ещё и в арке периодически слышались крики птицы, в честь которой было названо азартная игра. Звонкое кукареканье петушки или хриплые, больше похожие на рёв быка, голос баци. Камерная жизнь, регулярность питания и взвыток сна Привели к тому, что батя ещё больше сожалел. На четвёртую ночь железные ножки кровати, на которой он спал, прошили тронутый гнилью пол. Комфорт и душевный покой начальника артели были нарушены, и он решил двигаться домой, тем более что дождь стал стихать. Батя поблагодарил хозяев, как медведь скатился с горы. И похтя залез в свой катер. Погрузились и мы с Петькой. Начальник занял своё место за штурвалом, мотор взревел и судно легко набрав скорость, помчало вниз по реке. Сзади, между двух расходящихся бурунов, стремительно уменьшались здания метеостанции и хозяйство стоящее на кручице. Озеро ещё штормило. Кроткие волны неожиданно вырастали перед катером, как забор в ночной деревне перед путником. Судно с ходу упиралось в эту мгновенно возникающую стену и раздвигало её тупым носом. На миг синее небо и далёкие зелёные сопки исчезали. Мутная, как кофе с молоком, волна набегала на лобовое стекло. Часть воды объёмом в несколько вёдер перекатывалось прямо на нас. Поэтому батя решил ехать не через середину озера, а вдоль берега. Путь здесь был длиннее, зато намного спокойнее, без водных процедур. По пологим прибрежным волнам катер пошёл ровно, плавно переваливаясь, как грузовик на вспаханном поле. Неожиданно он остановился. Мель Взад и за кормой, будто кто-то выплеснул тушь, и винт зарылся в мягкий чёрный ил. Петька и я спрыгнули в воду. Здесь было теплее, озеро ещё не успело остыть. Ноги увязали в мягком иле, и мы, Петька с одного борта, я с другого, с трудом стали толкать тяжёлый катер, вполголоса ругая дождь, шторм и вес бати. Неожиданно Петька исчез под водой. Я сделал шаг и тоже провалился в подводную яму. Винт, вырвавшись из липкого илистового плена, заработал во всю мощь, и лодка устремилась вперёд. С левого борта, держась руками за уключину, полоскался я, с правого Петька батя сначала удостоверился, что катер вышел на оперативный простор и только потом, приглушив мотор, занялся спасательными работами. Он, не вставая, протянул свои огромные ручищи, без напряжения поднял нас, перенёс через борта и бережно опустил на сиденье. Дождь прошёл, волнение стихло. Мы с Петькой, сняв мокрые рубашки, И прижавшись спинами к тёплому кожуху мотора, наблюдали, как приближается посёлок старателей. Не успела судно причалить, как к нему побежали люди помочь пришвартоваться, вытащить вещи и батю. Чуствовалось, что его здесь уважали. В посёлке повсюду виднелись грузовики, трактора, экскаваторы различной степени разнообразности. Вокруг них копошились промасленные механики. Из открытых дверей мастерских бело-синей зорницей отсвечивал огонь электросварки. У бензохранилища стояли уралы с огромными явно самодельными прямоугольными цистернами вместо кузовов. Вдалеке от базы, где-нибудь в зажатом сопками распадке или наваре, у задохшегося от торфа ручья располагались столовая, баня, бараки, мастерские и самое главное прибор, на который днём и ночью бульдозеры беспрерывно толкали и толкали пески. Серые, покрытые глиной гравий, с которого вода запруженной речушки вымывала, отсеивала и осаживала чуть зеленоватые крупинки золота, их не видели ни бульдозеристы, Ни шахёры, ни рабочие мастерских, снимать золото с опечатанного прибора могли только три человека на каждом участке: начальник, главный инженер и охранник. Каждый вечер дежурный из базы выходил на радиосвязь с начальниками участков и задавал единственный вопрос: как идёт металл? Все были заинтересованы в нём от бати до повара ведь каждый получал с общей выработки всей артели по трудодням которые к концу сезона обрачивались в тысячи но такая метаморфоза происходила только при условии что золото осаждалось на лотках промывочных машин без перебоев поэтому здесь нередко можно было видеть как повар несёт рабочему бульдозеристу судки с горячим обедом. В то время, как тот перекусывает, сам садится за ручаги машины. Батя был прирождённым организатором и пользовался непоколебимым авторитетом. Проведя в артелях на Дальнем Востоке почти всю жизнь, он прекрасно знал все тонкости добычи драгоценного металла. Сам был классным шофёром и трактористом. Батя сплатил весь коллектив артели так, что он работал без отказано и в самых критических ситуациях выдавал свои ежедневные килограммы. Народ здесь работал без лозунгов, ни за страх и ни за совесть, а исключительно за деньги, за очень большие деньги. Каждый в артели отлично исполнял своё дело, вкалывая по 12 часов в сутки имее два выходных за весь сезон. Один на 1 мая, а другой на 7 ноября. Бывшие зэки, попавшие в артель, говорили, что в зонах было легче. Если рабочий оказывался профессионально непригоден, что, впрочем, бывало крайне редко, его переводили в подсобные работы, шныри. И хотя там трудодней меньше, всё равно к концу срока он не будет в накладе. А если человек просто ленив, следовал немедленный расчет с фантастически низкой зарплатой, что-то типа 5 рублей в день. Вопрос с дисциплиной таким образом никогда в артели не стоял. Проблемы возникали при наборе кадров. Желающих на самые дорогие профессии бульдозеристов, шоферов, токарей было хоть отбавляй. Порямо настоящий конкурс. У бати было чутьё на людей. Он мог заброковать человека с документами высочайшей квалификации, но взять в шофёры полуграмотного заболдыгу, которого недавно лишили прав. Однажды перед приёмной комиссией предстал молодой человек, просившийся в бульдозеристы. Он с гордостью положил на стол новенький диплом Недавно окончиного технического вуза молодой человек чем-то не понравился двум помощникам бати, но начальник артели вступился за него. Тракторист он хороший, машину любой модели с закрытыми глазами разбирает и собирает, и бульдозерист неплохой, продолжал он. А корочки эти? Батя небрежно двинул новенькую весеннюю книжечку огромной ладонью. Он купил Я проверял, так что берем. К новичкам батя применял самые жестокие дисциплинарные меры, производя своеобразную селекцию. Он знал, что человек, удержавшийся после сезона каторжной работы, будет приезжать сюда постоянно. Новичок втянется, будет полгода жить в европейской части страны, отдыхая на кавказских, крымских и кавказских, и при балтийских курортах строя себе и детям кооперативы ежегодно меняя машины охотясь с самоодными гарнитурами или же стремительно пассаживая по ресторанам заработанные тысячи потом всю зиму он с нетерпением будет ждать весны а с ней и вызова из артели в светиранами батя был либералом с некоторыми из них он начинал артельное дело Один раз его старый товарищ совершил один из самых страшных грехов. Напился. Бригадир принял решение отчислить из артели. На этот раз батя стал защищать нарушителя. Да что он видит, этот бульдозерист. Играл батя не свойственную ему роль адвоката. Все полгода у него болото, сломанные трактора, соляр, да негрон. Он даже стряжётся нагло, чтобы голову от мазута девчят мывать. Всё время с головой в мотору залазит. Давайте его оставим всё-таки первый раз за 7 лет, а чтобы авторитет бригадира не подрывать, переведём его на другой участок. Бартели зараватывал себе на кооперативную квартиру и сын бати. Отец определил его водителем бензовоза в самую глухую точку и видел со сыном раз в неделю, когда тот приводил свой бензак на базу. Я наблюдал их встречу. Батя орал на своего отпрыска за то, что тот брал с собой в дорогу ружье, а охота в артели была привилегией начальства. Батя, на первый взгляд, не сильно интересовался делами артели, во всем доверяя помощникам. У него недавно появилось хобби свиньи и огурцы. Он собрал толковых плотников и самолично руководил строительством свинарника и теплицы. Зная его организаторские способности, можно было предположить, что в скором времени старатели станут питаться бужениной, ветчиной и свежими огурчиками. На базе Батя обычно сидел в сарае, где по стенам висели километры рыболовных сетей, а по углам стояли десятки лодочных моторов. Здесь он с ординарцем играл в петуха. В случае возникновения аварийной ситуации, когда по какой-либо причине металл не шёл, батя активизировался. Об этом на базе все узнавали по его хриплому рёву. Начальник артели отдавал приказы. Появлялись отсутствовавшие люди, машины, запчасти, продукты, горючие, и в конечном итоге успехающий был золотой ручеёк, вновь набирал силу, и артель продолжала давать план. Справедливости ради надо сказать, что крик бати слышался нечасто. В артели работали грамотные инженеры, администраторы, геологи, хозяйственники, а каждый рабочий имел минимум три специальности. Механики в таёжных условиях переделывали и восстанавливали даже не из гаек, а казалось из молекул машин и всевозможных марок, купленные где-то экономным за вхозом по цене металлолома. Шофёры в случае необходимости Везли огромные тяжёлые грузовики через сопки, горные речки, болотную зыбь и по проседавшему под колёсами влажному песку морских прибрежий. Повара из обычных продуктов готовили поистине ресторанные блюда. Показателем того, что артель работает успешно, были нерекламируемые рейсы вооружённых спецкурьеров в тайгу со снятым с прибора в золотом. Потом метал попадал в город, откуда его также спестериством везли в столицу. Но всё это я узнал позже, когда пожил среди старателей. А пока Петька для начала сводил меня в столовую, где нас накормили превосходным обедом: супом из горбуши, олосиным мясом с картошкой и компотом. На столах Громаздились баррикады из пачек печенья, лежали россыпи конфет и стояли тускло поблёскивая смазкой банки с тушёнкой. Всё это было бесплатной добавкой к обеду, но её брали только шофёры в рейсы. Потом мы пошли в баню. Возле неё высились две деревянные горы: чурбаков и уже колотых дров. Между ними стоял шнырь и с помощью колуна зарабатывал свои трудодни, переводил одно состояние древесины в другое. В бане днём народу почти не было. Один полуголый шофёр, приехавший из ночного рейса, что-то стирал, а рядом другой в кепке, сапогах и промасленной робе промывал горячей водой засорившийся радиатор автомобиля. На следующее утро Батя сказал мне, что он, инженеры и охранник едут на морское побережье, похочиться, и могут взять меня с собой. Я с радостью согласился. Машина сначала пробиралась мимо старых отвалов, похожих на гигантские огородные грядки, где вместо почвы был гравий, а вместо моркови и лука росли десятиметровые ивы и берёзы. Затем, проползая мимо полуразрушенной огромной паровой драги, на которой в давние времена мыли золото то ли китайцы, то ли японцы, то ли американцы, сверкнув влажным глазом, заложив за спину рога, перелетел через дорогу перед самым радиатором машины северный олень. Охранник, никогда не расстававшийся с пистолетом, успел только расстегнуть кобуру а серая шкура зверя мелькала уже далеко в стороне. Деревья становились все ниже, воздух терял лесные запахи и наполнялся холодной свежестью. Машина выехала к морю, на сером гравии бурели валы выброшенных водорослей, волны набегали на берег, как табуны белогривых кобылиц. Грузовик двинулся по дороге, идущей вдоль побережья. На обочине стояли покосившиеся столбы старой телефонной линии, на которых сидели орланы. Проводов между столбами не было, как не было и посёлков, которые они когда-то соединяли. Через каждые 10-15 километров попадались скелеты рыбоперерабатывающих фабрик с истлевшими внутренностями, охристыми от ржавчины котлами для варки рыбы, съеденными коррозией дизелями из которых свисали зелёные оттоки слов змеевики медных трубок на местах бывших домов как надгробия стояли уцелевшие печные трубы настоящее кладбище находились на увалах вдалике от моря ветер свистел в ставших серебряными от времени покосившихся деревянных крестах на которых были вырезаны фамилии даты рождения и смерти живших когда-то в посёлках людей. Кусты кедровосладника шумели среди крестов, как волны зелёного моря, разбиваясь о невысокие щебенистые холмики. И исчезли горбуша, сельдь и велуха, опустели, разрушились посёлки рыбаков и зверобоев. Батя останавливал машину и собирал среди развалин домов железные костыли, нужные ему для постройки свинарника. Он заставлял это делать и нас. Артель находилась на полном хозрасчёте, и начальник экономил на всём. Рвущийся на охоту народ тихо роптал, но железки собирал исправно, радуясь, что начальнику не пришла пока в голову мысль добывать за одно и кирпич из печных труб. Мы наконец доехали до посёлка, стоящего в устье речки Он также был полностью разрушен, но старатели под руководством бати несколько лет назад основали здесь свою резиденцию. Они отреставрировали единственное пригодное для жилья строение, бывший хлев. В нём была поставлена печка и сорожены нары. Урал остановился, и мы выгрузились. Батя хриплым голосом отдал распоряжение, в печке запылал огонь. И скоро закипел чай. Наскоро перекусив, старатели разобрали ружья и разбрелись по серым приморским пляжам. Стаи уток турпанов чёрными стрелами проносились далеко от берега, но азартные охотники всё же открыли огонь. Пока народ распугивал нерп и засевал дробью море, я сходил к чахлым лиственницам и добыл несколько интересных мелких птичек. Когда я вернулся, пролет уток кончился, и пальба прекратилась. На столе лежала добыча. Несколько черных, как сажа турпанов. В доме никого не было, все столпились у речки. Оттуда слышался рокот, говорил батя. В устье зашел косяк сельди, и он, заметив это, решил, что не худо будет подкорнить малосольной селедочкой личный состав артели. Предложение... Вернее приказы бати не обсуждались. Старатели разделились, залезли в воду, окружили косяк сеткой о концы подбор, привязали к крюкам Урала. Машина медленно попятилась от реки, и кольцо поплавков стало сужаться. Но ичейки сетки были чуть шире рыбих туловищ, и селёдка сыпалась из неё в воду как серебряные монеты из дырявого мешка. Батя посмотрел, молча развернулся и пошёл к бывшему свинарнику играть с ординарцем в петуха. Раз в неделю постынная батей машина забирала меня из очередной таёжной точки на базу. Там я первым делом шёл в баню, потом в столовую, а после к начальнику. Он расспрашивал меня о результатах работы, о дальнейших планах, Рассматривал мою коллекцию тушки птиц. Не веришь, что за этим можно приезжать из столицы, да ещё получать за эту работу такую мизерную зарплату. Пришло время покинуть гостеприимный посёлок. За мной с другого конца озера на лодке приехал работник метеостанции. Я поблагодарил начальник артели от лица науки за содействие, погрузил в лодку вещи. И мы отчалили. Батя сидел на скамейке у своего домика и наблюдал за нашим отъездом. Поверхность озера была без единой морщинки, точно полированная. Новый вихорь разогнал нашу лодку до рекордной скорости. Когда мы были уже на середине озера, за кормой прогресса показалась крошечная точка, оташёвший след за нами лодка. Но уже через 5 минут Можно было заметить, что носовая утка этого судна мастерски сделана в форме осётра. Батя сидел в катере один, без ординарца, поэтому крен на левый борт был особенно заметен. Он что-то кричал, но из-за рёвого мотора слов нельзя было разобрать. Так датя сделал крутой разворот и пошёл на нас, как будто хотел таранить прогресс. Он махнул рукой, и пара забытых мной туристских ботинок, как два ядра, просвистели в воздухе и упали в лодку. Батя что-то проревел на прощание, катер развернулся и через несколько секунд исчез, оставив белый трассер в спененной воды. Батю я встретил через полгода в Москве. Он перебирался домой, в столицу, когда вода в реках и ручьях Дальнего Востока умерла превращало в лёд, и ни техника, ни люди не могли работать. Наступал мёртвый сезон, полугодовой стаratистский отпуск, и рабочие артели, получив свои тысячи, разъезжались по всему союзу. Одним из последних уже по снегу покидал базу Бати. В столице у него была роскошная кооперативная квартира, и чем Батя особенно гордился, Машина марки Ford. На импортный автомобиль начальник по слухам ухлопал всю зарплату за несколько лет. И вот зимой на одной из центральных московских улиц я увидел длинный серебристый лимузин с тёмными, как солнцезащитные очки стёклами. Рядом стояла слоноподобная фигура. Одет батя был вполне цивильно, вместо привычной дран на ковбойки тренировочных штанов с пузырями на коленях и детской панамки. На нём были шикарные дублёнка, соболья шапка и джинсы. Импортные штаны такой необъятной ширины наверняка достались батя не легче, чем Форд. В этой одежде он вполне гармонировал с роскошной машиной, хотя по габаритам лучше бы сочетался с самосвалом. Бывший профессиональный шофёр Заботливо протёр совершенно чистое блестящее лобовое стекло руковом французской дублёнки, открыл дверцу и с трудом втиснувшись в салон, располся по сидению. Автомобиль беззвучно тронулся с места, сразу же набрав скорость. Он нёсся по улице, почти цепляя левым бортом промороженный асфальт.